20. Едва мы с Джиной зашли в аудиторию этим утром, на нас тут же направились любопытные взгляды, а возбуждённые разговоры смолкли. Мы прошли к своему столу в гнетущей тишине. Однако, стоило разложить учебники, как предводительница местных сплетниц, брюнетка Карин, с возмущением спросила: "Вы что, переехали на этаж старшекурсниц? У вас теперь свои собственные комнаты?" Ни я, ни Джина не восприняли это как какой-то огромный подарок судьбы. Но на такое враждебное нападение мог быть только один ответ. Переглянувшись, мы, не сговариваясь, фыркнули, и подруга добавила: "У нас ещё и собственная ванная". Ох, что тут началось. Карин на миг замолкнув, побелела от злости. Затем она, набрав в рот воздуха, развопилась о вселенской несправедливости и о том, что отдельная комната с ванной должна достаться ей, и что она придёт к нам мыться. Но «Ну так подожди, когда тебя затопит, может и тебя переселят. хмуро отозвалась я. Если бы одна группница подошла и попросила по-хорошему, то может мы бы её и пустили, но не после таких вот скандалов. Дамы, дамы, о чём спор? раздалось от двери. Доставая мы из сумки, карандаш вывалился из руки. Принц Стоило только повернуться к двери, как я убедилась, что меня не посетили слуховые галлюцинации. Принц Даниэль на миг замерши на пороге, чтобы всё успели рассмотреть его высочество. Медленно двинулся вперёд, рассылая убойные улыбки. В повисшей в аудитории тишине раздались охи и ахи. А на задних рядах кто-то, судя по грохоту, свалился со стула. Не иначе от счастья. Я же отвернулась, упорно глядя на свой учебник, и ничуть не удивилась, когда его накрыла тень. "Элин, я уже отчаялся увидеть тебя", громко произнёс он. "Как ты жестока, дорогая. Я же так скучал". Вокруг послышались поражённые шепотки и вздохи. Осмелившись оглянуться по сторонам, я наткнулась на враждебные и завистливые взгляды пока их было не слишком много, потому что большинство одногруппниц, нацелив свои заботливо вырезанные для ректора декольте на принца, как пушки наводят дуло на цель, влюблённо смотрели именно на него. В отличие от меня, я всё ещё делала вид, что никакого принца рядом со мной нет. Даниэле это, вероятно, взбесило, потому что он вдруг склонившись к моему уху, прошептал: "Если ты не считаешь нужным появиться на ужине, когда я тебя приглашаю, то буду приходить к тебе сам. Я буду появляться каждый день, по много раз, пока твои дорогие подружки не возненавидят тебя. На этих словах я отодвинулась и неверяще уставилась на него. Неужели принц пойдёт на такую подлость? Будет настраивать всех против меня? Даниэль всё не торопился выпрямляться. Он оперся рукой о спинку моего стула. Его лицо было совсем близко, так что я могла рассмотреть каждую ресничку. Взгляд принца был холодным и насмешливым. "Да, этот гад чешуйчатый, способен на что угодно. «Ну так что, примешь приглашение на ужин сегодня вечером?" негромко спросил он. У меня внутри всё упало. После сегодняшнего скандала с переселением в комнаты с личной ванной, визита принца мне явно не простят. А ведь всё было так хорошо. Мы с Джиной нормально общались со всей группой, с кем-то даже собирались по вечерам, пили чай с конфетами. Я уже открыла рот для ответа, как подруга вдруг высунулась из-за меня и довольно агрессивно выпалила: "Никуда она не пойдёт с вами". И пару секунд подумав, она вежливо добавила: ваше высочество". Принц посмотрел на Джину так удивлённо, словно с ним вдруг заговорила табуретка. Потом издевательски ей улыбнулся, и снова, придвинувшись ко мне, еле слышно шепнул. "Откажешься ещё раз, пойдёшь на социальное дно сама и утянешь подругу. Я могу это организовать. Будете изгоями до последнего курса". Так что Элли, поужинаем. Пока он говорил, я почти не дышала. Мысли метались в голове, и я никак не могла решить, как лучше поступить: согласиться Оскорблённый отказаться и будь что будет. Громко ответить ему, что верю в женскую солидарность и ничего у него не получится. Отстранившись, принц пару секунд наблюдал за моими метаниями. Потом ему, наверное, надоело, и он вдруг распрямился и открыл рот, чтобы что-то громко сказать. И я, не выдержав, еле заметно кивнула. Пока соглашусь, чтобы он наконец ушёл из аудитории и прекратил нервировать нашу группу. А потом найду Марка, пусть он разберётся со своим братцем, если не хочет, чтобы я действительно с ним ужинала. Дамы, картинно раскланившись, принц неторопливо прошёл к двери, не глядя на меня. Я же бессило откинулась на спинку стула, мрачно думая, что Золушке явно повезло больше. Её принц был милым и добрым, а не подлым шантажистом. Едва Даниэль вышел за дверь, как тишина взорвалась возбуждёнными перешёптываниями. А через миг наш стол окружили жаждущие подробности одногруппницы. Парни, к счастью, в этом балагане не участвовали, обсуждая свои дела за последними партами. «Элли, ты что, встречаешься с принцем?" наивно спросила Лизи Стоун с первой парты. "Поэтому тебя и переселили в отдельную комнату, да, чтобы он мог к тебе ходить?" Я закатила глаза. Лизи мне нравилась, она была спокойной и доброжелательной. Но как оказалось, любила делать неправильные выводы. Нет, Лизи, нас переселили, потому что в комнате был потоп. И сейчас там пол потолка лежит на полу. Можешь пойти и посмотреть. Незвительно отозвалась я. А с принцем я не встречаюсь и не собираюсь. Он просто зашёл поздороваться. Карин, которая в отличие от других не подошла к нам и сидела на своём месте, непримиримо скрестив руки на груди, громко хмыкнула. Вот тоже мне поборница нравственности. Уверена, что если бы принц пришёл за ней, она побежала бы на ужин, роняя тапки. Я устало прикрыла глаза. Как же я ненавижу всякие разборки в коллективе, тем более женские ссоры из-за мужиков. Если мужчина, как телёнок, идёт туда, куда ему говорят, со счастливой победительницей, то зачем такой нужен? К счастью, тут в дверь зашёл Милор Трейнардт. И все спешно расселись по своим местам. До вечера к нам постоянно подходили девушки из моей группы, пытаясь не взначай разговорить меня и узнать подробности нашего общения с принцем. В конце концов, озверев, я ответила, что Даниэль ищет себе жену и попросил ему помочь. Он, дескать, устал от одинаковых девиц и хочет что-нибудь необычного, экзотического. Новость тут же разнеслась по академии. Коридоры мигом опустели. Наверное, вся женская половина обучающихся унеслась креативить над своей внешностью. Первые творческие успехи порадовали нас уже перед ужином, когда в холле я наткнулась на девицу с зелёными волосами и ещё одну, с нанесённым синей краской узором на лбу. Кстати, достаточно необычным и интересным. Да уж. Однако всё это проносилось мимо сознания, лишь вскользь затрагивая мысли. Потому что я была занята розысками Марка. безуспешными. Вчера парень предупредил меня, что у него какое-то дело, и он не сможет сегодня встретиться со мной в библиотеке. А где его комната, я так и не узнала. Эх, как же неудобно без сотовой связи. В конце концов, раздражённая невозможностью связаться с брюнетом, я пошла прямо в общежитие старшекурсников. И выловив первого же встречного в коридоре, узнала, что Марк куда-то уехал. Я сам видел, как он вышел за ворота академии. Пожав плечами на моё поражённое: "Не может быть", заявил студент, лохматый высокий шатен, пока он вроде бы не возвращался. "Спасибо", убито пробормотала я и побрела к себе. Неужели мне придётся ужинать с принцем? Внезапно вся эта ситуация начала дико меня раздражать. А почему, собственно, я не могу сама отшить этого чешуйчатого гада без Марка? Потому что он принц. Так ничего, я дам ему отворот поворот со всем почтением, полагающимся наследнику престола. Приняв решение, я подхватила юбки и понеслась к себе. Он хотел ужин. Ох, я с ним поужинаю. Пусть потом не жалуется. После этого ужина он ко мне на километр не подойдёт. Может, не пойдёшь? Нервно сказала Джина. Всё время, пока я собиралась, то есть нервно расчёсывала волосы, чуть не сломав расчёску и швыряя шпильки, она сидела на моей кровати и грызла ногти. Подруга, к счастью, не слышала того, что мне прошептал принц, и не знала, чем он угрожал. Но видела, что иду я не по своему желанию. "Ничего, я быстро", многообещающе отозвалась я. "Просто напомню принцу, чтобы искал себе фаворитку в другом месте, потому что в этом Ему ничего не светит. Надеюсь, десятого раза эта информация проникнет в его чешуйчатую башку. Джинины глаза от такого ответа округлились, но она не стала больше меня отговаривать. Наоборот, приободрившись, вскочила и показала мне, в какое место лучше всего бить коленкой, если принц откажется понимать. Я это место тоже знала, поэтому покивала, после чего кинула последний взгляд в зеркало, собираясь выходить. Так, а что это у меня в волосах? Серебряный цветочек. Непорядок, лучше явиться совсем без украшений. Нечего баловать всяких принцев своим красивым видом. Но оставленный на тумбочке гребешок тут же завопил. Несёт меня леса за дальние леса, и мне пришлось вернуться за ним. Я тоже постоянно ношу с собой зеркальце, которое тогда заколдовала. уныло призналась подруга. Нужно спросить у магистра Фис, как снять заклинание. Лотта Дулитал вообще учебник зачаровала. Так и ходит теперь везде с ним, даже в купальню. Согласно кивнув, я в последний раз одёрнула юбку, и тут в дверь постучали. За ней обнаружился давишний посланец принца, который всё это время носил мне записки. Кажется, его звали Картер. Верно, сам принц за мной зайти не мог, не по статусу. А куда идти, я не знала. Поэтому, махнув на прощание Джинни, я вышла следом за ним. Надеюсь, сегодня принц не повезёт меня в тот ресторан. Мне вообще-то нельзя покидать академию. К счастью, в этот раз принц решил провести свидание прямо на месте. Но к несчастью, выбранным им местом была крыша. К несчастью, потому что пока Картер вёл меня по бесконечной винтовой лестнице, я успела проклясть всё на свете. Что же этот замок такой высокий? Я шагнула на крышу самым мрачным видом, даже не пытаясь улыбнуться, и осторожно огляделась. Пока тут никого не было, и лишь столик посредине, накрытый на двоих, намекал на то, что я не ошиблась, и ужин будет проходить тут. А вот и моя прекрасная дама, послышалась сбоку. Развернувшись, я увидела появляющегося из-за уродливой статую горгульи принца Даниэля. Ваше высочество, ядовито отозвалась я, не делая даже попытки присесть в реверансе. Глаза принца быстро окинули меня, но он никак не прокомментировал мой затрапезный внешний вид. Я явилась прямо в форме. Ничего. Завтрашний карнавал креативно одетых девиц его развлечёт. И, будем надеяться, заодно одно отвлечёт от меня. «Прошу». Указав на стол, принц даже сам отодвинул мне стул, чем немало удивил. А затем сам откупорил бутылку вина и разлил напиток по высоким бокалам. Решив не смягчаться из-за его попыток проявить галантность, я непримиримо сложила руки на груди, обхватив себя ладонями за предплечье. Здесь прохладно. Принц, неправильно поняв моё движение, щёлкнул пальцами. Мне на плечи из ниоткуда свалилась меховая накидка. Вздрогнув, я неверяще уставилась на неё получается, его величество неплохой маг. Ну вот, а строит из себя безрукого мажора. Тут передо мной оказался наполненный бокал, с одного которого поднимались искристые пузырьки. За хороший вечер, отсолютовал мне принц. Подумав, что ругаться лучше под легким воздействием алкоголя, я подняла бокал и осушила до дна. Так зачем вы меня пригласили? Да еще столь настойчиво вашего сочество Спросила я, вернув бокал на стол. Вопрос был вполне закономерен. Ни за что не поверю, что у принца недостаток влюблённых красоток. И зачем ему тогда не студентка, которой нужно угрожать, чтобы заманить на свидание? Спортивный интерес ловит всё, что убегает. Хочу поговорить, отозвался принц, вновь наполняя мой бокал. На столе уже стояли блюда, до поры накрытые серебряными колпаками принц пока не поднимал свой, и я не трогала тот, что стоял передо мной. Ладно, значит, будем пьянствовать на голодный желудок. Надеюсь, у Элли хорошая переносимость алкоголя, и меня не развезёт. Говорите, разрешила я, беря бокал в руки, но не торопясь из него пить. Раз уж для этого разговора вы пошли на такие меры, наверное, хотите сообщить что-то важное. Тебе удалось что-нибудь вспомнить? спросил Даниэль то, чего я совсем не ожидала. В первый миг я даже не поняла, о чём он, и лишь через секунду до меня дошло, что принц говорит о ночи покушения. Нет. Я отрицательно помотала головой. Странно. Уперев локти в стол, Даниэль положил подбородок на сцепленные ладони. Чем же вы тогда занимаетесь с ректором? Выяснить, в чём дело, его прямая обязанность. Почему же он до сих пор не покопался в твоей голове и не разузнал, что ты видела? Был занят поцелуями. Едва не брякнула я, но смолчала и лишь испытующе посмотрела на принца. Получается, он позвал меня для допроса, а мне для свидания. Ну так сразу бы и сказал. Я бы тогда так долго от него не бегала. Наверное, потому что из моей головы нельзя ничего извлечь, предположила я. Я ведь совершенно ничего не помню. Помнишь, отмахнулся парень, и вперил вперелву меня такой пристальный взгляд, словно хотел прочитать мысли. Где-то в глубине этой очаровательной головки хранятся сведения, которые мне нужны. И то, что ректор даже не пытается их добыть. Очень и очень подозрительно. Может, он причастен к покушению?